Глава седьмая. «Моя тетя». Мы секунду смотрели друг другу в глаза. Затем я заговорил, захлебываясь словами. «Я Дэвид Коперфилд. Вы приезжали повидать мою маму до моего рождения. Мне было очень плохо после того, как она умерла, и я решил убежать к вам. Меня сразу же ограбили, и я шел сюда пешком с самого Лондона. Я ни разу не спал в постели с начала пути». Я развел руками, чтобы показать свой оборванный вид в доказательство перенесенным страданием. Затем, чувствуя себя усталым и несчастным, заплакал. Тетя так и сидела на дорожке, изумленно на меня уставившись, пока не увидела мои слезы. Тогда она торопливо поднялась на ноги, схватила меня за локоть и потащила в гостиную, где, толкнув в кресло, стоя смотрела на мои рыдания, повторяя снова и снова. «Боже милосердный!» «Не могу в это поверить!» Через какое-то время тетя позвонила в колокольчик. «Джанет!» — сказала она, когда вошла служанка. «Уведомите мистера Дика, что я желаю с ним поговорить!» Та, похоже, сильно удивилась, увидев увязавшегося за ней оборвыша в гостиной, но отправилась выполнять поручение. Тетя мерила комнату шагами, пока не вернулась Джанет в сопровождении приятного господина с круглым красным лицом, И копной седых волос на голове. «Мистер Дик», — обратилась к нему тетя, — «Вы слышали от меня о Дэвиде Копперфилде?» «Хорошо. Этот мальчик — его сын». «Сын», — воскликнул мистер Дик, — «сын Дэвида в самом деле?» «Да», — подтвердила тетя. «Он говорит, что убежал, и что мне прикажете с ним делать?» «Прикажете делать?» – озадаченно переспросил мистер Дик. «Ах да! Что делать с ним?» «Именно так!» – сказала тетя с важным видом. «Скорее же мне нужен хороший совет!» «Ну, на вашем месте!» – начал мистер Дик рассеянно, смотря на меня, что-то прикидывая у себя в голове. «Я бы...» – мой вид, по-видимому, натолкнул его на мысль. Лицо озарилось улыбкой, и он сказал... Я бы его отмыл. «Превосходная идея!» — крикнула тетя. «Джанет, приготовьте горячую ванну!» Ванна меня успокоила и помогла избавиться от скованности во всем теле. Искупавшись, я надел чистую рубашку и брюки, принадлежавшие мистеру Дику. Не знаю, как я выглядел в этом необычном, утянутом и подогнутом наряде, но чувствовал я себя прекрасно. Я погрузился в глубокое мягкое кресло и уснул, не став дожидаться ужина. На ужин был жареный цыпленок, который доставил мне немалое удовольствие, несмотря на то, что мне все время не терпелось узнать, что тетя собирается со мной делать. Она ела молча. Лишь время от времени устремляла на меня взгляд и говорила, «Помилуй нас, Господи!» что никак не уменьшало моего беспокойства. После ужина она задала мне уйму вопросов обо мне и моей маме. Когда я рассказал ей все, что мог, она повернулась к мистеру Дику и сказала, «Мистер Дик, я снова хочу вас спросить, что теперь мне делать с этим мальчиком?» «С сыном Дэвида?» с глубокомысленным видом спросил мистер Дик. «Ах, да!» «Сделайте! Я бы уложил его спать!» «Отличная идея!» — воскликнула тетя. «Джанет, если постель готова, давайте отведем его наверх!» Комната, которую они мне выделили, оказалась очень милой и располагалась на самом верху. Она была с видом на море, которое освещала яркая луна. Я остался один, услышав, как тетя заперла дверь на ключ, Решив позаботиться о том, чтобы я никуда до утра не делся, видимо, полагая, что убегать – моя привычка. Я помню, как думал обо всех глухих местах, в которых мне пришлось ночевать под открытым небом, и как молился о том, чтобы со мной больше никогда такого не случилось. Помню, как смотрел на воду и, казалось, уплывал по лунной дорожке, удаляясь все дальше и дальше в мир снов.